Теперь мы вернёмся к полёту из окна барона фон дер Бриггена, агента американского, а не японского. В загадочном исчезновении барона не было даже ничтожной доли мистики. Два американских матроса с транспорта "Ридонда" как раз в тот момент подходили к трактиру "Плакучего", чтобы основательно выпить и закусить чем-нибудь солёненьким. Вдруг над ними С оглушным лопнуло оконное стекло, и осыпая матросов осколками, на землю ляпнулся курляндский барон, потом и к рыцарям крестоносцев. Увидев представителя Камчатской компании в таком жалком виде, матросы мигом подхватили его и скрылись за домом Плакучего. Скорее на ведонда. Велел барон матросам. На ногу ему был наложен гипс. Барон умалил капитана на всех оборотах следовать в Сан-Франциско. Этим и объясняется почти молниеносное исчезновение из Петропавловска самого барона и транспорта Ридонда. По прибытии в Америку фон Дер Бригген был доставлен в госпиталь, откуда он дал срочную телеграмму в Петербург на имя министра внутренних дел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 сказал он, на основании богатого жизненного опыта. Всегда можно успеть вцепиться в подоконники и устроить гвалт на всю Одессу. Хорошо, что это случилось с вами не в Америке, а на Камчатке, где самый гигантский небоскрёб имеет всего 2 этажа. Но ваша нога дорого обошлась вашей компании. Капитан Ридонды выжал из машин максимум возможного, отчего в бортах расшатались заклёпки, протекли сальники гребных валов, а в котлах пригаяли трубки. Проходная контора представила мне крупный чит. Бригген проглотил упрёк и сказал, что его телеграмма к министру Плеве, пожалуй, догонит ту полетучку, которую отправили в Петербург Петропавловские купцы, взбесившаяся отревностью у сердца Соломина. "Он и правда сошеччи?" спросил Губницкий. "Глупостей от него я не слышал."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 не зашел в Петропавловск, и это спутало все карты в дальнейшей игре. «Сейчас, — сообщил Губницкий партнеру, — японцы, наверное, уже высаживаются на Охотском побережье. Для них вооружение камчадалов явится неприятной новостью, и я уверен, что они сразу дадут соломину хорошего пинка». Бриггин решил поспорить. «На то ли лошадку вы поставили?» «Неужели вы думаете, —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 что дал в руки Соломину материал для обвинений против меня. Если вас занесёт в Петропавловск, сразу извините из канцелярии протокол, составленный с моих слов. У меня была высокая температура, и я не помню, что там с Горичано болтал. После ухода Губницкого барон навестил в палате цветущий молодой человек с очаровательной барышней. Это были наследники бывшей американской фирмы Гуччессон и компания, которая еще в давние времена приложила к горячему телу Камчатки вроде кровососущих пиявок в свои грабительские фактории. «Ничего утешительного для вас я не привез», сказал Бриггин американцам. «Мне сломали только ногу, но вам проломили бы и головы».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 Спасались на дачах Лигова, Вырицы и Мартышкина. По блыжным мостовым имперской столицы сухо и звонко громыхали телеги ломовых извозчиков. Дворники с утра до вечера поливали раскалённые плиты панелей. Городовые спасались от жары частым употреблением копеечного пива Тип-топ марки завода Невская Бавария. Бригген не ошибся. Полетучка камчатских торговцев и его телеграмма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 восхитлению вашего высокопревосходительства. Это был министр внутренних дел Плеве. Он же и член особого комитета по делам Дальнего Востока. С обвинным взором Плеве вчитался в бумаги. Изящно изогнувшись, секретарь добавил, что в дополнение к политучке и телеграмме Бриггина вчера телефонировали в министерство с Галерной улицы. Исправления Камчатского акционерного общества Мандель и Гурленд просили Ваше Высокопревосходительство покончить с пагубной практикой, когда психически не проверенных людей посылают начальствовать на Камчатку. Конечно, нельзя ожидать, чтобы там началась революция, но барон Бригген своими глазами видел вооружённое ополчение. Известие о народном ополчении обескуражило плеве. Какой ещё ополчение? Никто из подданных не вправе браться за оружие без высочайшего на то рескрипта. Чёрт знает, чем это кончится. С этой Камчатки мы не имеем гроша ломного одни неприятности. Пепев крякнул, машинально протянув над столом руку. Секретарь вложил в неё большой зелёный карандаш. Пепев наложил резолюцию Чтобы Камчатского начальника Соломина, впавшего в умопомешательство, немедленно удалили из Петропавловска. Все пытать, оказался прозорливей министра. Но практически удалить его невозможно. Пока не закончилась война, мы не имеем связи с Камчаткой. А наши корабли перестали быть там из-за японских крейсеров. Плеве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 И разоружение жителей пусть служит телеграммой от моего имени. Через полтора месяца министр Плеве будет разорван на 100 кусков серёвской бомбой, что впоследствии дало Соломину повод перекреститься с большим облегчением. Бог шельм умеет. Так ему и надо.